«Кстати, вы побывали в музее Метрополитен?» Я кивнул. Даже два раза. «Вам бы надо каждую неделю туда ходить, чем с этим русским самогонщиком в шахматы резаться в ваших грошовых номерах. Вавилонскую башню видели?» «Толецкий ландшафт Аль Греку». «Все вывешено на всеобщее обозрение. Даром!» Реджинальд Блэк отхлебнул коньяку, самого хорошего для клиентов, которые покупают больше, чем на двадцать тысяч долларов, и погрузился в грезы. Это же бесценные шедевры. Страшно подумать, сколько на них можно заработать. «Это тоже человеческое стремление к собственности в вас, — говорит, — ввернул я. «Нет, — ответил он с укором в голосе и отвел руку с бутылкой» из которой совсем уже было собрался подлить мне коньяка. Это моя унаследованная от предков страсть торговца, та самая, которая пребывает в вечном споре с моей любовью к искусству. И, к сожалению, то и дело берет верх. И все равно я не пойму, почему люди не идут в музеи, чтобы там без забот, без хлопот любоваться гениальными творениями, А предпочитают вместо этого за огромные деньги приобрести несколько не вполне даже законченных дега, повесить их у себя в квартире, чтобы потом без конца трястись от страха перед ворами, перед бестолковыми горничными, которые тычат куда ни попадя рукоятью швабры, или гостями, способными загасить сигарету обо что придется. В любом музее картины гораздо лучше, чем у так называемых «Коллекционеров». Я рассмеялся. «Да вы просто заклятый враг всех антикваров. Вас послушать, и люди перестанут картины покупать. Вы бескорыстный Дон Кихот от антикварной торговли». Блэк польщенно улыбнулся и, смилостивившись, снова взялся за бутылку. «Сейчас столько разговоров о социализме», — продолжал он. А между тем, все самое прекрасное в мире и так открыто для каждого. Музей, библиотеки, да и музыка. Он какие замечательные концерты по радио. Тосканини со всеми концертами и симфониями Бетховена каждую неделю в музыкальном часе. Не было в истории эпохи более благоприятной для комфортабельного сиборитского существования, чем нынешняя. Вы только взгляните на мою коллекцию альбомов по искусству. Когда есть такое, да еще музеи, зачем вообще держать картины дома? Нет, честное слово, иногда хочется просто забросить профессию и жить вольной птицей. — Так почему же вы этого не сделаете? — поинтересовался я, на всякий случай хватаясь за рюмку, которую он успел мне налить. Он вздохнул. Все это двойственность моей натуры. Я не мог не залюбоваться этим благодетелем человечества. Он обладал поистине изумительным свойством свято верить во все, что он говорит в данную минуту. Однако на самом деле он ни единой секунды и ни единому слову своему при этом не верил что и спасало его от репутации хвостливого болтуна и даже, напротив, придавало его облику блеск ироничной элегантности. Сам, того не зная и не желая того признавать, он был актером и всю жизнь актерствовал. «Позавчера позвонил мне старый Дюран II», — продолжил Блэк. «У этого человека двадцать миллионов долларов» и он хочет купить маленького Ренуар. Но при этом же у него рак в последней стадии, о чем он прекрасно знает. Врачи дают ему еще только несколько дней жизни, но я беру с собой картину и еду к нему. Спальня старика просто пропахла смертью, несмотря на всю дезинфекцию. Смерть, да будет вам известно, самый стойкий парфюм. Она перебивает любой запах. Сам старик уже просто скелет, одни глазища остались, кожа как пергамент, только вся в коричневых пятнах. Но в картинах разбирается, в наши дни это редкость, а еще больше разбирается в деньгах, что в наши дни совсем не редкость. Я запрашиваю двадцать тысяч, он предлагает двенадцать. Потом с невероятными хрипами в груди, задыхаясь от приступов кашля, поднимается до пятнадцать. Я вижу, что он хочет купить и не уступаю. Но и он уперся. Можете себе представить. Миллионер, которому всего-то пару дней протянуть осталось, как грошовый старьевщик торгуется за свою последнюю радость в жизни. При этом наследников своих ненавидят лютой ненавистью. «Бывает, что миллионеры внезапно выздоравливают», — заметил я. С ними и не такие чудеса случаются. Ну и чем же дело кончилось? Я унес картину обратно. Вон она стоит. взглянить. Это был прелестный маленький портрет мадам Анрио. Черная бархатная лента обвивала изящную шею. Портрет был написан в профиль и весь являл собой воплощение юности и трепетного ожидания грядущей жизни. Неудивительно, что заживо разлагающийся старец захотел обладать образом этой юной красоты, как царь Давид Версавией. Реджинальд Блэк взглянул на часы. — Так, самое время очнуться от грез. Через четверть часа к нам пожалует оружейный магнат Купер. Американские армии наступают по всем фронтам. Списки убитых растут. Для Купера это самая настоящая страда.